Глава 3 Я знакомлюсь со своим дядей. Очень скоро загромыхали многочисленные засовы и дверные цепочки. Дверь самую малость приоткрылась, и, едва я ступил на порог, тотчас затворилась опять. — Проходи на кухню, да ничего не трогай! — велел мне уже знакомый голос. Пока обитатель замка возился, старательно запирая дверь, я наугад двинулся вперед и очутился на кухне. Огонь в очаге разгорелся довольно ярко, освещая помещение. Я никогда не видел, чтобы в кухне было так голо. Полдюжины плошек на полках, на столе ужин, миска с овсянкой. Роговая ложка — кружка жидкого пива. И больше во всей этой огромной пустой комнате с каменным сводом ничегошеньки. Только запертые сундуки вдоль стен, да угловой шкафчик-постовец с висячим замком. Наложив последнюю цепочку, мужчина последовал за мной. Я увидел тщедушное существо с землистым лицом, согбенное, узкоплечье, неопределенного возраста. Ему могло быть пятьдесят лет, могло быть и семьдесят. Колпак на нем был фланелевый, поверх дырявой рубахи, взамен сюртука и жилета наброшен был фланелевый же капот. Он давно не брился. Но самое удручающее... Даже страшноватые были его глаза. Не отрываясь от меня ни на секунду, они упорно избегали смотреть мне прямо в лицо. Определить, кто он по званию или ремеслу, я бы не взялся. Впрочем, более всего он смахивал на старого слугу, который уже отработал свое и за угол и харчи оставлен присматривать за домом. «Есть хочешь?» — спросил он, остановив свой взгляд где-то на уровне моего колена. — Можешь отведать вот этой кашке? Я ответил, что он, наверное, собирался поужинать ею сам. — Ничего, — сказал он, — я и так обойдусь. — А вот Эля выпью. От него у меня кашель мягчает. По-прежнему, не сводя с меня глаз, он отпил с полкружки, и внезапно протянул руку. — Поглядим-ка, что за письмо. Я возразил, что письмо предназначается не ему, а мистеру Белфуру. — А я кто, по-твоему? — сказал он. — Давай же сюда письмо, Александра. — Вы знаете, как звали отца? — Мне ли не знать, — отозвался он. — Если твой отец приходился мне родным братом... А я тебе, любезный друг Деви, родным дядюшкой. Хотя ты, видно, и гнушаешься в моим домом и даже моей доброй овсянкой. Ну, а ты, стало быть, доводишься мне родным племянничком. Так что давай-ка сюда письмо. А сам садись, замори червячка. От стыда, усталости, разочарования мне не сдержать бы слез. Будь я на год-другой моложе. Но сейчас, хоть и не в силах выдавить из себя ни слова хулы или привета, я подал ему письмо и стал давиться овсянкой. Куда только девался мой молодой аппетит. Тем временем дядя, наклонясь к огню, вертел в руках письмо. — Ты знаешь, что там написано? — вдруг спросил он. — — Печать цела, сэр, — отозвался я. — Вы сами видите? — Так-то оно так, — сказал он. — Но что-то же привело тебя сюда. Пришел отдать письмо. — Ну да, — с хитрой миной произнес он. — И для себя, надо думать, имел кое-какие виды. — Не скрою, сэр, — сказал я. — Когда мне сообщили, что со мной в родстве состоятельные люди, я и вправду понадеялся, что они мне помогут в жизни. Но я не поберушка. Я от вас не жду подаяний, во всяком случае таких, какие дают, скрипя сердце. Не глядите, что я бедно одет. И у меня есть друзья, которые только рады будут мне помочь. «Та — Та-та-та, порох, — сказал дядя Эбенезер. — Не кипятись понапрасну. Мы еще поладим как нельзя лучше. И, Дэви, дружок, если ты больше не хочешь каши, я ее, пожалуй, прикончу сам. — Хм, знатная еда овсянка! — продолжал он, согнав меня с табуретки и отобрав у меня ложку. — Здоровая еда, вкусная! Он скороговоркой пробубнил молитву и принялся за кашу. Отец твой, помнится, любитель был поесть. Не то чтобы обжора, но едок отменный, а я нет. Клюну разок-другой и сыт. Он отхлебнул пиво и, как видно, вспомнив про долг гостеприимства, предложил. «Если хочешь промочить горло, вода за дверью». Я ничего не ответил на это и продолжал стоять, не двигаясь, пристально глядя на дядю, и еле сдерживаясь от гнева. Дядя же продолжал поспешно набивать себе рот, а сам то и дело косился на мои башмаки, на грубые деревенской вязки челки Один лишь раз он отважился посмотреть выше. Наши взгляды встретились, и у дяди сметенно забегали глаза, как у карманного воришки, пойманного с поличным. Это навело меня на размышления. Не потому ли он держится так несмело, что отвык бывать на людях? А когда немного освоится, это пройдет, и мой дядя обернется совсем другим. Меня вывел из раздумья его скрипучий голос. — И давно умер твой отец? — Вот уже три недели, сэр, — ответил я. — Он был себе на уме, Александр. Потайной человек, молчун, — продолжал дядя. В молодости бывало от него слова не дождешься. Небось про меня немного говорил. Я и не знал, что у него есть брат, сэр, пока вы сами не сказали. — Ай-яй-яй, — сказал Эбенезер. Неужели и про Шос не рассказывал? Даже название не поминал, сэр. Подумать, — сказал мой дядя. Удивительно, что за человек! При всем том он был, казалось, на редкость, доволен. Не знаю только собой ли, мной или таким удивительным поведением моего отца. Одно было очевидно — то неприязненное, даже враждебное чувство, которое на первых порах внушало ему моя особа, по-видимому, начинало проходить — Во всяком случае, немного погодя, он вскочил на ноги, подошел ко мне сзади и бодро хлопнул по плечу. — Най, сырок, мы еще славно поладим! — вскричал он. — Я, право, рад, что впустил тебя в дом. Ну, а теперь ступай в постель! Как ни странно, он не стал зажигать лампу или свечу, а, выйдя в темную прихожую, начал ощупью, тяжело дыша, подниматься по лестнице, потом остановился возле какой-то двери и отпер ее. Я кое-как вслепую ковылял сзади и едва не наступил ему на пятки, а он, объявив, что здесь будет моя комната, пригласил меня войти. Я так и сделал, но через несколько шагов остановился и попросил огня, чтобы лечь спать при свете. Та — Та-та-та, — сказал дядя Эвенезер, — при эдакой-то луне. — Ни луны, ни звезд, сэр, — возразил я. — Тьма тьмущая, кровати не видно. Та — Та-та-та, вздор, — сказал он. — Если что не по мне, так это огонь в доме. Смерть, боюсь, пожаров. Покойной ночи тебе, дэвид дружок любезный и, не дав мне ни секунды для новых возражений, он потянул на себя дверь, и я услышал, как он запирает меня снаружи. Я не знал, смеяться мне или плакать. В комнате было холоднее, чем в колодце, а кровать, когда я нашарил ее в темноте, оказалась сырой, как торфяное болото. Хорошо еще, что я захватил с собой плед и узелок. Завернувшись в плед, я улегся прямо на полу возле массивной кровати и мгновенно уснул. Едва забрежил рассвет, я открыл глаза и увидел, что нахожусь в просторной комнате, оклеенной тисненой кожей. Комната была уставлена Великолепный обитой гобеленами мебелью, и освещалась тремя большими окнами. Десять, может быть, двадцать лет назад лечь, спать или проснуться тут было, наверное, одно удовольствие. Но с тех пор сырость, грязь, запустение, да еще мыши и пауки сделали свое дело. К тому же почти все оконные стекла были разбиты, да и вообще весь замок зиял пустыми окнами. Невольно приходило на ум, что моему дядюшке довелось в свое время выдержать осаду возмущенных соседей, чего доброго во главе с Дженнет Клустон. Меж тем за окном сияло солнце, а я весь продрог в этой злосчастной комнате. Я принялся стучать в дверь и призывать своего тюремщика, пока он не явился и не выпустил меня. Он повел меня за дом к колодцу с бодейкой, сказал «Вот, хочешь, умывайся?» И я, совершив омовение, поспешил на кухню, где он уже затопил печь и варил овсянку. На столе красовались две миски и две роговые ложки, но по-прежнему лишь одна кружка жидкого пива. Быть может, на этой подробности сервировки мой взгляд задержался с некоторым удивлением, и, быть может, это не укрылось от дяди. Во всяком случае, как бы в ответ на мои мысли, он спросил, не выпью ли я Эля. Так он величал этот напиток. Я ответил, что обычно пью, но пусть он не беспокоится. «Нет, от чего же», — сказал он. «Мне для тебя ничего не жаль в границах разумного». Он достал с полки вторую кружку и затем, к величайшему моему изумлению, вместо того, чтобы нацедить еще пиво, отлил в нее ровно половину из своей собственной. Это был поступок, исполненный своеобразного благородства, поразившего меня до глубины души. Да, передо мной был, конечно, скряга, но скряга высшей марки. У такого даже порок обретает некий оттенок приличия. Когда мы поели, дядя Эбенезер отомкнул ящик посудного шкафа, вынул глиняную трубку, пачку табаку, Отрезал щепоть ровно на одну закурку и запер табак обратно. Потом сел на солнце поближе к окну и молча закурил. Время от времени он косился на меня и бросал мне отрывистый вопрос. «Один раз это было, а матушка твоя как?» И когда я ответил, что она тоже умерла, Да, пригожая была девица. Потом долгое молчание и опять. Что ж это у тебя за друзья? Я сказал, что все они джентльмены из рода Кэмпбеллов. На самом же деле, если кто из них и обращал на меня хоть какое-то внимание, то лишь один, и этот один был пастор но я стал подозревать, что мой дядя слишком низко меня ставит, и, очутившись с ним один на один, хотел дать ему понять, что за меня есть кому вступиться. Он, казалось, что-то прикидывал в уме, потом заговорил, дэвид друг любезный, ты не ошибся, что пришел к своему дяде Эбенезеру?» «Для меня честь семьи превыше всего» и свой долг по отношению к тебе я исполню. Но покуда я не придумал, куда тебя лучше определить, то ли по юридической части, то ли по духовной, а может быть и в армию, ведь молодые люди только о ней и мечтают, я уж тебя попрошу, держи язык за зубами. Не гоже Белфору ронять себя перед какими-то захудалыми Кэмпбеллами из горного края. «Никаких писем, никаких переговоров. Короче, никому ни слова. А нет? Так вот тебе Бог, а вот порог». «Дядя Эбенезер», — сказал я, — «у меня нет причин не верить, что вы мне желаете только добра. При всем том, было бы вам известно, и у меня есть своя гордость». Я пришел сюда не по своей воле, и если вы еще раз вздумаете указать мне на дверь, вам не придется повторять дважды. Ох, видно, и не понравился ему мой ответ. «Та-та-та», — -та», сказал он, — «и всё ты торопишься, друг любезный. Погоди денек-другой, я ведь не чародей какой-нибудь, чтобы осыпать тебя золотом из котелка с овсянкой». Ты только дай мне день или два, никому ничего не говори, и я о тебе позабочусь, будь покоен. «Вот и ладно», — сказал я, — коротко и ясно. «Если вы хотите мне помочь, знаете что я буду и рад, и благодарен». Я начал думать, боюсь слишком рано, что дядя спасовал передо мной и вслед за этим заявил ему, что надо вынести и посушить на солнце мой матрас и одеяло, а в такой сырости я спать нипочем не буду. — Кто хозяин этому дому, ты или я? — проскрипел он своим въедливым голосом, но мгновенно осекся. Нет, — Нет-нет, это я так, — сказал он. Нам ли считаться, Дэви, дружочек, Твое, мое, родная кровь не пустяк, А нас, Белфоров, только и осталось, Что мы с тобой. И он сбивчиво залопотал О былом величии нашего рода, О том, как отец его затеял перестройку замка, А он положил конец этому греховному расточительству, И при этих словах Я решился выполнить поручение Дженнет Клустон. «Паскуда эдакая!» — взвизгнул он в ответ. «В 1219-й, стало быть, дня не пропустилось с тех пор, как я в уплату долго продал ее добро с торгов. Ничего, Дэвид, она еще у меня пожарится на горячих угольках. Я этого так не оставлю, ведьма!» «Спроси, кого хочешь, ведьма!» «Сию минуту иду к мировому!» С этими словами он открыл сундук, вынул очень старый, но почти неношенный синий кафтан с жилетом и вполне приличную касторовую шляпу, то и другое безголуна. Он напялил это все в крифе в кось, вооружился вынутой из шкафчика палкой, навесил обратно замки — и совсем было собрался уходить, как вдруг какая-то мысль остановила его. «Я не могу бросить дом на тебя одного», — сказал он. «Ты выйди, я запру дверь». Кровь бросилась мне в лицо. «Если запрете, только вы меня и видели», — сказал я. «А встретимся, так уж не по-хорошему». Дядя весь побелел и закусил губу. Так не годится, Дэвид, — проскрипел он злобно, уставясь в угол, — так тебе никогда не добиться моего расположения. — Сэр, — отозвался я, — при всем почтении к вашему возрасту и к нашему родству, я не приму от вас милости в обмен на унижение. Меня учили уважать себя, и пусть вы мне хоть двадцать раз дядя, пусть у меня, кроме вас, ни единой родной души на белом свете. Такой ценой я ваше расположение покупать не собираюсь. Дядя Эбенезер прошел с по кухни и встал лицом к окну. Я видел, как его трясет и передергивает, словно паралитика. Но когда он обернулся, на лице его была улыбка. «Ну — Ну-ну, — сказал он. — Бог терпел и нам велел. Я остаюсь, и дело с концом. Дядя Эбенезер вырвалась у меня. — Я не понимаю. Вы обращаетесь со мной как к жуликам. Мое присутствие в этом доме вам невыносимо, и вы даете мне это почувствовать каждую минуту и каждым вашим словом. Вы не взлюбили меня и не полюбите никогда, а что до меня, мне и не снилось, что я когда-нибудь буду разговаривать с человеком так, как говорю с вами. Для чего же вы меня удерживаете? Дайте я вернусь обратно к тем, кто мне друзья, кто меня любит. — Нет, нет, — с большим чувством сказал он, — нет. Ты мне очень по сердцу. Мы еще поладим. Да и честь дома не позволяет, чтобы ты ушел ни с чем. Повремени малость, будь умницей. Погости здесь, тихохонько, спокойненько, и ты увидишь, все образуется как нельзя лучше. — Ну что ж, сэр, — сказал я после недолгого раздумия побуду немного. Все же правильней, чтобы мне помогли не чужие, а родичи. Ну, а если не сойдемся, постараюсь, чтобы не по моей вине.